Глава 30. Дождливая ночь. Раскрыв один зонт и прижав другой к груди, Гусян вышла под дождь. Вышитые туфли скользили по мокрой брусчатке, забрызгивая подол одежды. Порыв холодного ветра заставил ее задрожать. В тот момент она почувствовала себя, должно быть, самым преданным и верным человеком во всем мире. Девушка подняла взгляд и за пеленой дождя увидела одинокий силуэт мужчины, бредущего со склоненной головой. Ванькисин промок насквозь, одежда была в беспорядке и прилипла к телу, волосы рассыпались, но, похоже, это его совершенно не волновало. «Господин!» – крикнула Гусян и поспешила к нему. Ванькисин остановился, давая возможность нагнать, хоть и не обернулся на зов. Гусян подбежала, протянула второй зонт и подумала, что ее страдания от ужасной погоды того и не стоили. Зная своего господина, по одному взгляду она могла определить, что тот, скорее всего, предавался непристойным занятиям в неприличном заведении. Поэтому, поджав губы, она поинтересовалась несколько неодобрительным тоном. «Господин, вы ходили куда-то развлекаться?» Венкисин открыл зонт, прошел несколько шагов и тихо ответил. «Сражаться. В постели?» – рефлекторно ляпнула гусян. Венкисин обернулся и впился в нее взглядом. Гусян с притворным укором шлепнула себя по губам. Ох, глупый, глупый рот, как ты посмел сказать правду. Ах, болтливый язык! Как вы смеете говорить, что солнце встает на востоке, даже если мы видели это бесчетное количество раз. Асян. Венкисин резко оборвал шутку, не разделяя веселье. Гусян моргнула. Дождь превратился в ливень, и из-за потоков воды ей не удавалось отчетливо разглядеть выражение лица Венкисина. Тот надолго замолчал, затем опустил глаза и еле слышно произнес. «Он сказал!» «Он умирает!» «А?» – непонимающе отреагировала Гусян. «Кто умирает?» «Джусюй!» – «Джу Венкисин прервался. Эта пауза могла быть нужна либо ему, чтобы собраться, либо гусян, чтобы осознать сказанное, а затем продолжил, придав интонации привычную, беспечную манеру. Я знал, что он нездоров, но думал, проблема несерьезна, он так резво прыгал, будто это сущий пустяк. А сегодня я узнал, что его травмы неизлечимы и он продержится всего 2-3 года. Когда я это услышал, то убедился в том, что он такой. «Ха! Да, если бы я знал это с самого начала, никогда бы не пошел за ним!» Глаза гусян расширились, словно она не могла поверить своим ушам. После долгого молчания она спросила, запинаясь, чи «Да!» — почти шепотом ответил Ваньки Син. «Сначала я думал, он не может быть из Танчуана. Никто не может покинуть это место, не получив гвозди семи отверстий на три осени». Наказание, которое приводит к потере боевых навыков, и всех шести чувств превращает человека в калеку, неспособного раскрывать секреты. В виде его мастерство я был уверен, с гвоздями так свободно двигаться невозможно, но сегодня кое-кто поведал мне, что Джиусюй использовал особый метод ослабления воздействия гвоздей. Тем не менее, он все равно умрет через пару-тройку лет». Гусян была ошеломлена. До этого момента она слушала, едва осмеливаясь дышать. «Господин, откуда вы это знаете? Я?» Венкисин странно усмехнулся. «Как думаешь, дожил бы я до сегодняшнего дня, если бы не знал больше, чем должен?» Спустя несколько секунд Гусян неуверенно продолжила. «Значит ли это, что Джоусюй он...» «Однажды я видел человека, покинувшего Тенчуан. Голос Ваньки Сина дрогнул. Ранее никому не удавалось избежать превращения в бесчувственное, безжизненное тело. Но Джоу Сюй смог, поэтому, предполагаю, он был по меньшей мере главным дворецким. Он он мог быть даже их командиром. «Если он был командиром, зачем ему беж?» – воскликнула Гусян и осеклась на полусловие, видимо, придя к внезапному пониманию ваньки ускорил шаг, будто хотел тотчас уйти от чего-то как можно дальше. Миниатюрный гусян пришлось перейти на бег, чтобы не отставать. Видя, что он идет все быстрее и быстрее, гусян нарушил молчание. «Господин, вы опечалены?» Не оборачиваясь, Ванькисин натянуто отозвался от чего бы мне быть опечаленным?» Поразмыслив, гусян пришлось признать, что она не могла придумать вескую причину. Венкисин слегка усмехнулся, стремительно шагая вперед, почти не касаясь земли. «Из-за маскировки я даже не могу быть уверен в его красоте. Кроме того, в любовниках я предпочитаю утонченную мягкость и нежность, поэтому он не в моем вкусе, пусть он на самом деле красив». Гусян тем временем уже использовала цигун, пытаясь догнать Венкисина. «Господин, разве вы не говорили однажды, что вам нравятся высокие, с узкой талией и прекрасными лопатками?» «Ты неверно запомнила», — отрезал тот, затем добавил, хоть и непонятно для кого, «я просто чувствую, я просто сочувствую, мы товарищи по несчастью, мы могли бы разделить его, Асян, перестань меня преследовать, а?» Силуэт Ваньки-сина промелькнул перед глазами, стремительно отдаляясь. Я оставалась только с досадой прокричать вдогонку. «Почему, господин, что я сделала не так на этот раз?» Ванькисин уже скрылся за дождя, но его слова отчетливо достигли ушей гусян. «Слишком много болтаешь!» Гусян, остановившись одна, раздраженно топнула и воскликнула в никуда. «И вот вам моя награда за заботу!» Но после того она посмотрела вслед исчезнувшему Ванькисину, и его образ предстал перед глазами. Промокшая спина, напряженные плечи, жесткая осанка. Летящие шаги под дождем, и нежелание замедлиться ни на секунду. Одинокий, ни разу не посмотревший по сторонам, видимо, он давно уже шел один и никого не ждал. Гусян стало немного жаль его. Найти, наконец, человека, будь то спутник на пути страданий или чего-то другого. Три года – короткий срок, и этот человек оказывается подобен мерцающему пламени свечи, что скоро погаснет. Прохлада приходит с гробницы Селина, вслед за дождем. В покоях свеча догорает, время так быстротечно. Есть сегодня вино, так сегодня и пьяней. Возможно ли так беззаботно наслаждаться сегодняшним днем и не думать о будущем? Смогли бы вы, никто не знал, куда отправился Ваньки Син в эту ночь». С первыми рассветными лучами кто-то забарабанил в комнату Джоу Цзышу. Он открыл дверь, и цаовый Нин чуть не повалился на него. Тотчас схватил за руку и потащил за собой таратори на бегу. «Как вы можете спокойно здесь сидеть? Ваш ученик чуть не погиб!» «Кто?» После хаотичной ночи Джоу Цзышу чувствовал, что его мысли сплелись в комок рисовой каши. Потребовалось несколько мгновений понять, о чем идет речь, и он нахмурился. Вы говорите о Джан Чин Лине? Во что он опять ввязался? Почему снова он? Бьюсь от заклад, звезды в его гороскопе на этот год сложились крайне неблагоприятно, вздохнул Цао Виннин. Просто ужасно, он бежит от одного бедствия к другому. И сколько желающих отнять его жизнь? Вчера ночью потосторонние проникли в спальню Джон Чинлина и попытались задушить его. К счастью, глава Джао ночевал в соседних покоях и проснулся от шума. Убийц поймали, но, к сожалению, они покончили с собой, приняв яд. Говорят, Цао Вэнин нерешительно остановился на полусловии. Он вспомнил, что Шишу Му Хуанькун сказал ранее тем же утром, кто мог быть настолько полон решимости отнять жизнь беспомощного, бестолкового ребенка что не побоялся громких имен, собравшихся в Дунтине. Более вероятно, их мотивом была необходимость что-то скрыть, а не прекращение рода джанов. Даже своим заурядным умом Цао Венин чувствовал, что что-то не так. Непонятное волнение витало в воздухе. Несмотря на успокаивающие речи Гаучуна, сомнения проросли в сердцах людей, а сплетни и слухи распространялись как чума. Чем на самом деле являлась кристальная броня? Когда они прибыли, возле комнаты Джан Чинлина и Джао Цина уже собралась огромная толпа. Сам Джао Цин сидел на длинной скамье с обнаженным торсом, ему перевязывали рану на плече. На лице его была написана досада, на поясе висела окровавленная сабля. На полу лежали два трупа с багровыми лицами, очевидно умершие от яда. Джо Цишу сразу заметил изогнутый клинок позади одного тела – это был крюк скорпионов. Скорпионы представляли различных исполнителей в зависимости от цены найма, например, группа, которая заодно со скорбящим призраком вынимала Джан Чин Лина, была относительно дешевой, они не собирались умирать, но за немалую сумму находились и смертники, тогда и начинались серьезные неприятности. Никто не знал точное количество скорпионов, достаточно безрассудных для заключения смертельных контрактов. Но они пребывали волнами до тех пор, пока миссия не завершится успехом. Бесстрашные убийцы, готовые за большую награду пойти на смерть. Значит, кто-то готов оплачивать эти жизни золотом. Но кто потратит столько, чтобы покончить с Джан Ченлином? Неужели кто-то опасается, что этот сопляк создаст проблемы, отрастив три головы и шесть рук, если ему позволят жить? У Джол Дзышу возникла странная мысль. Он успел нажить бесчисленное множество врагов, которые желали его смерти, но не настолько сильно. В его взгляде, брошенном на Джан Чинлина, блеснули неописуемые эмоции. Мальчик стоял в углу, вопреки ожиданиям. Он не выглядел испуганным или шокированным, он опустил голову, смотря на два бездыханных тела, и оставался безмолвным, лишь кивая или качая головой в ответ на вопросы. Гаучун немного наклонился к нему и мягко спросил. «Чинлин, ты знаешь этих людей?» Чинлин искоса посмотрел на него, а затем отрицательно покачал головой. Гаучун погладил мальчика по волосам и ласково продолжил. «Не бойся, дитя!» «Ты под нашей защитой. Скажи, эти мерзавцы что-нибудь говорили тебе прошлой ночью?» Джан Чинлин снова покачал опущенной головой. гаучун начал приходить в недоумение, когда раздался резкий голос. «Глава Гау, какой смысл ваших вопросов? Мы старшие знаем, что эти двое смертники из банды ядовитых скорпионов. Они всего лишь клинки. Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы орудие убийства общались со своими жертвами?» «Это да, шутка! Думаю, вам лучше спросить мальчика, знает ли он что-то, чего не знаем мы!» Это был Фэн Сяо Фэн. На этот раз он стоял на земле, скрестив руки на груди и не сидел на плече своего друга горы. Он говорил с явной издевкой, задрав вверх голову и нос. От этой картины многим присутствующим пришлось подавить желание вбить нахального коротышку в землю еще на пару цуней. Гаушань Ну с устрашающей гримасой демона Из народных сказок молчаливо возвышался позади. Джао Цин не выдержал первым. Он подскочил со скамьи и закричал в лицо Фэн Сяофэну: "Гнусный карлик, да как ты смеешь говорить подобное? Твою совесть что, сожрали собаки?" Фэн Сяофэн мрачно скалился. «Глава Джао, с тех пор, как вы взяли сироту Джана под опеку, вы ни на миг не выпускали его из поля зрения, таскаете всюду за собой, словно талисман. Интересно, почему же это? Вы считаете всех нас идиотами?» Его глаза гневно сверкнули, а голос резал, как нож. «Мальчик, говори правду! Где фрагмент кристальной брони клана Джана? Он все еще у тебя? Или это Джао? Тьфу! Глава Джао забрал его!» Джао Цзин был в ярости. «Гуй тебя, разорви, карлик, и семью твою заодно!» Гаушаньну Ну пошевелился, но Фэн, Фэн остановил его снисходительным жестом, и гигант послушно отступил на прежнее место. Фэн, Фэн продолжил. «Глава Джао, я задел вас за живое? Подобное поведение немного ниже вашего достоинства, не находите?» Джао Цзин уже был готов броситься вперед и преподать наглецу урок, но вмешался Гаучун, брат Фэн. Голос его был строг. «Не следует разбрасываться необоснованными обвинениями. Они могут обернуться ненужным кровопролитием. Пусть сначала уберут тела, после чего приглашаю переместиться для обсуждения других вопросов». Ему не дали договорить. «Глава Джао, почему вы желаете вести разговоры за закрытыми дверями? Вы пытаетесь что-то скрыть?» Раз все здесь собрались, почему бы не разобраться в деле прямо сейчас? В конце концов, если распространение домыслов о происшествии прекратится, это будет мальчику во благо. Джан Ченлин поднял смертельно бледное лицо с фокусированным взглядом. Ему казалось, окружающие смотрят лишь на него, говорят о нем, указывают на него, желая получить объяснение, но он ничего не знал. Джо Зышу привык... Сливаться с окружением и быть незаметным, но когда он увидел беспомощное лицо Джан Чинлина, в нем скипела ярость. Он хотел растолкать толпу, схватить мальчишку и утащить подальше от всей этой грязи. Однако глава Тенчуана поступил иначе, не правда ли? Тщательно планировать заранее любое действие и оставаться в тени, вот что въелось в его плоть и кровь. Даже император хвалил его за растущую с годами осторожность и расчетливость. Но старик Ебаи сказал бы только, что он прячется как ласка.